По себя гном уже раз в двадцать пожелал глупой скотинке поскорее попасться на обед отсутствующим в обитании волка Пока они шли через поля и по редким здесь проселкам, Торин рассказывал фолку о своем народе, о нравах, обычаях, занятиях гномов. Говорил об Анну Миносе с восторгом вспоминая его мощные, сложенные из исполинских гранитных блоков бастионы, и башни, ушедшие фундаментами глубоко в землю, мощенные улицы и строгие, с чувством собственного достоинства, возведенные дома. Нижние этажи зданий занимали бесчисленные лавки и таверны где можно было купить любую вещь или отведать любое кушанье из известных в Средиземье. На окраинах имелось множество открытых и закрытых площадок, где бродячие актеры показывали свое искусство почтеннейшей публике. Певцы и музыканты устраивали концерты и танцы прямо на улицах-площадях. В дни карнавала, устраиваемого каждый год после сбора урожая, северные и южные окраины превращались в сплошное море цветов и красок. Ольховая ветка хлестнула гнома прямо по лицу. Тот ойкнул и выругался. Они стояли на краю очередного, поросшего ольшальником оврага. Оттуда несло сыростью. Фолку неохотно стал спускаться вниз по крутому откосу, направляясь к журчавшему на дне ручью. По-прежнему, кряхтя и спотыкаясь, гном последовал за ним. Проскальзывая под густою сетью сплетшихся ветвей, Фолку достиг дна. Сзади раздавался громкий треск, пополам с неразборчивыми проклятиями. Торин ломился напрямик. Фолку невольно улыбнулся, глянул вверх, потом перевел взгляд на русло ручья и на влажной, поросшей мхом земле увидел то, что искал четкие следы четырех небольших копыт, бездного в правой передней подкове. Торин! «Я нашел!» — обрадованно крикнул он гному. «Идем вверх по течению!» Сопя отдуваясь, из зарослей вынырнул Торин, и они зашагали по мягкому, пружинящему под ногами топкому берегу, перебирающие из мшистых гниющих коряги, обходя глубокие затянутые рязкой бочаги, стараясь не потерять след пони. Над их головами замкнулись древесные кроны — Альшанник уступил место росшим на склонах оврага высоким соснам и могучим елем. На дне царил зеленоватый полумрак. Солнечные лучи с трудом побивались через зеленую кровлю. С толстых стволов свисали плети голубоватых лишайников Трещались сороки. Временами доносился частый перестук дятла. Фолко крался, положив ладонь на эфес меча, и в голове хоббита вновь ожили древние сказания. Он воображал себя на месте Бильбо, пробиравшегося через страшные чернолисьи. Напряженный и внимательный, Фолко шагал и шагал, поглядывая вокруг прищуренными глазами. Гном уже был и скучно. Он не знал и не любил леса, и не умел по нему ходить. Следуя за Фолко, Торин производил столько шума, что, будь они в настоящем черном лесу, времен Бильбо и его товарищей их бы давным-давно съели. А враг уходил прямо на восток и фолку забеспокоился. По его расчетам с минуты на минуту должна была появиться отпорная гора Диба. А куда же мчался его исчезнувший поник? След шел четко по дну оврага. Лошадка не делала ни малейших попыток повернуть или выбраться наверх. Фолка попытался припомнить, что за местность лежит сейчас наверху, но не смог, эту часть страны он уже знал плохо. Оставалось лишь идти вперед, уповая на то, что ему удастся задержать беглеца у самого чистокола. Их разговор как-то сам собой замер. Фолков больше глядел по сторонам, присматриваясь и прислушиваясь. Гном же в основном был озабочен тем, чтобы не свалиться в воду. Так прошло около часа. Солнце постепенно клонилось за их спинами. Когда они вышли на сухое место, притомившийся к тому времени, фолку предложил устроить привал.